Глава седьмая. «Дорогая, напечатай ты, пожалуйста, когда будет свободная минутка», сказал Пирс, кинув флешку мне на стол. «Это не срочно и понадобится только завтра, часам к десяти утра». Я оторвалась от экрана с таблицей переезда нашего офиса, которая как-то отупляюще действовала на мозг. В то же время, посматривая на свадебную страничку меди в Пинтерест, где в последнее время... Превалировали фотографии Одри Хёбберн из «Моей прекрасной леди». Видимо, она выбрала тему, только мне ничего не сказала. «А что там?» — спросила я. «Я недавно завтракал с одним парнем из Никарагуа в Чилтерне», — ответил Пирс. «Ужасно интересно. Он много всего рассказал о недвижимости, аграрном бизнесе и даже финтехе. Думаю, из этого получилась бы интересная статья для сайта. «Ну, конечно, потребуется его согласие, и мы не укладываемся в контент-план. Так что, если ты не против...» Он взмахнул пальцем, словно говоря, «Это займет не больше минутки». Отвернулся и пошел. Я закатила глаза. Эта минутка с легкостью превратится в 4 часа, которые уйдут на попытке расшифровать слова Пирса и этого парня из Никарагуа на фоне шумных разговоров и звона посуды. А потом нужно будет еще и попытаться все это осмыслить и сократить так, чтобы не превысить ограничение в тысячу слов для публикации в блоге. А потом Пирс и его приятель, конечно же, захотят внести еще тысячу изменений, чтобы их слова звучали более важными, и в то же время чтобы в тексте не осталось ни одного хоть сколько-нибудь спорного места, хотя за завтраком им так не казалось. А я планировала хотя бы однажды ускользнуть вовремя, чтобы... Успеть навстречу тенси «Поехали в Риц, предложила она. «Ну давай, Шарлотта. Я всегда хотела попробовать их коктейли. К тому же уверена, что парни там будут с ног сшибательные». «Ага, значит, и свободна», — подумала я. «Наверное, отшила бедного тревиса С розами или без». Я отправила ей сообщение. «Прости, пожалуйста, но я, наверное, задержусь сегодня на работе. Не знаю, во сколько освобожусь, я только за...» коктейли и шейки, но, скорее всего, опоздаю. Скажи, если тебе удобнее перенести это на другой день. Я добавила эмодзи с человечком, закатывающим глаза, и еще один с бокалом мартини. Потом вставила флешку, надела наушники и начала печатать. Как я и боялась, все оказалось непросто. В таком шуме сложно было расслышать Эрнесто Гонзалеза из-за его сильного акцента и того, что Пирс постоянно перебивал его, Навязывая своему гостю еще кофе или, может, кровавую мэри, солнце уже покатилось к закату, капитан. Наверное, лучше оставить эту конфетку в расшифровке. Я дошла до пяти тысяч слов, как вдруг на кухне послышалась какая-то суета. Я сразу же почувствовала напряжение в шее и плечах. «Куда нахрен Брайоне делась?» — спрашивал Ренце. «Домой смоталась, что ли? Еще только шесть. Сказал Павел. Колин платит ей за то, чтобы она по полдня работала? Что ж, кто-то должен в этом разобраться. Потом у Ренса было понятно, что это будет не он. У Шарлотты спроси, предложил Павел. Я сохранила документ и отодвинулась на кресле. Лучше самой проявить активность, пойти и спросить, в чем проблема, и предложить решение до того, как придет Павел и начнет на меня кричать. А еще лучше сразу во всем разобраться и решить ситуацию, чтобы, когда Павел начал орать, я смогла холодно ответить, что проблема уже решена. В мою сторону шел Ксандер со стаканом воды, и я подозвала его к себе. «Что там происходит?» — спросила я. «Кофе закончился, судя по всему», — ответил он. «Боже мой, это все?» Казалось бы, один из этих взрослых мужчин мог пройти 20 метров до Сейнсбери и купить кофе, но, видимо, нет. Ксандер продолжил. «Честно говоря, о кофе здесь все разговоры. Знаю, я у вас еще недолго, но у меня такое ощущение, что кофе играет здесь главную роль». «Так и есть. Ладно, тогда я постараюсь предотвратить Третью мировую и обвал рынка». Я встала и перекинула сумку через плечо. «Хочешь, я схожу?» — предложил Ксандер. «По-моему, у тебя и так много дел». Я рассказала ему о срочной просьбе пирса и добавила. «Честно говоря, я не против немного передохнуть». «Никарагуа?» — спросил Ксандр. «Я знаю немного об экономике Никарагуа. Пару лет назад статью об этом писал. Пошли мне то, что у тебя есть, и аудиофайл, и я напишу эту статью для пирса за тебя. Зачем тебе расшифровывать столько ненужной болтовни?» «Боже, правда? Это было бы так здорово! Я сегодня вечером...» «Должна была встречаться с подругой и уже подумала, что придется ей отказать. Но теперь успею туда вовремя, спасибо огромное». «Да, не за что. Но не забудь, ты у меня в долгу. Не отчитывай меня в следующий раз, когда потеряю пропуск». «Договорились», — сказала я, кликнула на «Отправить письмо» и пошла в магазин. Может, Ксандер и самый неряшливый из всех, кто когда-либо переступал порог Колтон Кэпитал, но он добрый, чего не скажешь о многих остальных. Он не обязан помогать мне с этой скучной и неблагодарной задачей. Я задумалась, почему бы это. Наверняка у него есть еще какой-то повод, важнее того, чтобы заранее гарантировать себе новый пропуск. Может, он собирается написать какой-то удивительный экономический анализ и забрать у Пирса авторские права? Что ж, если так, то удачи ему. Когда через 10 минут я вышла из лифта с выполненной миссией, Стало ясно, что в офисе возник кризис другого рода. В приемной стояла Тенси. На ней было простое маленькое белое платье, свободное и ничего не подчеркивающее, но достаточно короткое для того, чтобы продемонстрировать ее загорелые стройные ноги во всей красе. Ее распущенные волосы спускались по спине, а на ногах были серебряные ботильоны на высоком каблуке с открытыми пальцами, которые идеально сочетались с серебряным лаком. На каблуках она была почти такой же высокой, как Ренце, но не совсем. Я заметила, потому что они стояли рядом, оба с телефонами в руках. Павел сердито шел к своему месту, похожий на кота, которого только что отпугнул другой кот и который теперь идет в отступление, даже не попробовав тунца. Воздух просто вибрировал от тестостерона. «Шарлотта», — сказала Тенси, — Я получила твое сообщение и подумала, что, может, я заранее приду и подожду здесь, а потом мы пойдем, как только ты освободишься. Надеюсь, ничего страшного?» Я отдала Ренце пачку кофе. Он улыбнулся своей очаровательной улыбкой и поблагодарил меня, к моему удивлению, а потом сказал Тенси: «Я позвоню». Обернулся и пошел к себе. Тенси подмигнула мне и почти незаметно взмахнула кулачком, как бы говоря «Ура!». Я оставила ее в приемной, ответила на пару экстренных писем, выключила компьютер и несколько минут поправляла макияж в женской уборной, жалея, что на мне такое унылое, серое и официальное платье рубашка от Рейс. Я и так незаметная, а на фоне Тенси совсем потеряюсь. Но когда рядом Тенси, на меня и так не взглянут, что бы на мне ни было, утешила себя я, нанося бронзер в попытке создать иллюзию скул взять павла и Ренца, к примеру я работаю с ними уже не первый месяц и они на меня даже не взглянули а стенси провели пару секунд и уже чуть не подрались из за того кто пригласит ее первым я завершила образ ярко красной помадой и убрала волосы сойдет прекрасно выглядишь сказала тенси классные туфли ну что пойдем мы пошли вниз по улице прямиком до ароматной темноты рица и сели за столик в баре «Вот это да!» — вздохнула Тенси. «Как круто! У них даже пианист есть. И икра в меню. Ты, наверное, постоянно сюда ходишь? Хотелось бы. 20 фунтов за коктейль. Это не для меня». Какое-то время она смотрела на цены в меню и вздрагивала. А потом сказала. «Так, я плачу, раз ты уже так мне помогла. Мне идеального джентльмена, пожалуйста. А мне железную леди», — сказала я назойливому официанту. Несколько минут Энси восхищалась красотой нашего офиса и расспрашивала меня о том, как работают хедж-фонды. Я старалась не пускаться в кучу скучных и ненужных подробностей об альтернативных инвестициях, портфелях институционных инвесторов и разнице между активными и пассивными стратегиями. Главное, ей было очень интересно. Она жадно слушала и задавала умные вопросы. Мне было бы очень лестно, если бы я не знала, Что все это экстренный курс подготовки к очень важному тесту. Ее сила воли меня поражала. Только после того, как мы заказали по второму коктейлю и нам принесли еще по миске с оливками, она сказала: Ну, расскажи мне о нем. А Ну, конечно, оренса, Шарлотта, боже мой. Ага, подтвердила Тенси. Ну, ему 32 родился в Риме». Учился в Кембридже и Массачусетском технологическом институте. Несколько лет работал в немецком банке, а потом... Но зачем ей было слушать его резюме? Она же не проводила с ним собеседование о приеме на работу. Скорее, сама к нему готовилась. Я ломала голову, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, чего не будет в его профиле на LinkedIn. Она и так его откроет, как только я выйду в туалет. Я сделала глоток коктейля. Он – козерог, родился 15 января, следит за «Формулой-1» и болеет за футбольный клуб Лацио, не Рома, это важно. Похоже, у него огромная семья. Он постоянно просит помощников пойти и купить его племянникам и племянницам подарки на дни рождения и Кристины. «О, как мило!» – сказала Тенси. А я еле удержалась от того, чтобы сказать, что было бы еще милее, если бы он поднапрягся и сходил за ними сам. Его любимые рестораны «Квадрат и Скетч». Живет в квартире в мари совсем недалеко от Харли-Стрит. Могу дать адрес, если хочешь начать жесткую слежку?» Тенси захихикала. «Да нет, не надо. Ну или, может, в другой раз? Девушки у него нет?» «Нет, девушки нет. Насколько я знаю, он ни с кем не встречался с того времени, как пришел к нам работать в начале года». «Был женат?» — спросила она. Нет, но, знаешь, честно говоря, когда я впервые его встретила, я тоже какое-то время ходила за ним по пятам. Знаешь, как бывает? Он встречался с Тобитой Уайтли. Знаешь, моделью, еще с какой-то девушкой из «Сделано в Челси». Примечание — британское реалити-шоу, идущее по ТВ с 9 мая 2011 года. Не помню ее имени. И Сминти Хастингс Херберт. Я прочитала в «Хэллоу». То, что она когда-то встречалась с Хью Гравинором. Примечание. Седьмой герцог Вестминстерский. Так что он очень избирательный, ты в хорошей компании. Только похоже, что меняет девушек как перчатки. Я люблю трудности. Ну что, давай закажем еще коктейли? Мы заказали и какое-то время говорили о другом. Но я знала, что Тенси раздирает вернуться к разговору о Рэнсо. И вдруг она выпалила. Да он все равно не позвонит, нечего волноваться. Я удивлюсь, если не позвонит. «Правда?» — спросила она вдруг с надеждой и волнением в голосе. «Ну, во-первых, посмотри на себя. По сравнению с тобой, эта девушка и сделана в Челси, и Минти, как ее там, просто дурнушки. Я знаю, загуглила. А еще Ренса просто так ничего не делает. Они все у нас такие, быстро принимают решения и приводят их в исполнение». Позвонит он. В таком случае надо поскорее подкрасить корни и сходить в солярий недели через две. Только через две? Не хочу, чтобы он думал, что я на все готовая. Ты что, ешь серьезно? Я с восхищением подумала, что они с Ренце нашли друг друга. Но сказала, что бы ты ни делала, не влюбляйся в него. Я не вынесу, если он разобьет тебе сердце. Я посмотрела на ее милое, нетерпеливое лицо, вспомнила, какой доброй она была ко мне, когда я волновалась из-за Мэдди, как провела со мной целый день, потому что мне было одиноко, как положила в контейнер еды на 30 фунтов с такой легкостью, будто делает это каждый раз, когда ходит в магазин. И поняла, что действительно за нее волнуюсь. Следующая неделя дала Стенси непросто. Представляю, какая ей нужна была сила воли, чтобы не спрашивать каждый день, был ли Ренце сегодня на работе, ходил ли куда-то прошлым вечером, ходил ли на ланч и с кем, спрашивал ли о ней. Но каким-то образом она удержалась. Знаю, что вы подумаете, что? Она его видела всего пять минут. Она что, какая-то сексуальная озабоченная? Но если в отношениях и бывает такой период, когда даже в самых нормальных, рациональных людях пробуждается какая-то озабоченность, то опыт мне подсказывает, что это происходит не под конец и не тогда, когда начинаешь подозревать его в неверности, а в самом начале, во время наивысших надежд, ранимости и незащищенности. Я завидую тем женщинам, которые встречают привлекательного мужчину, дают ему свой номер и думают, позвонит хорошо, нет, значит, не судьба. И посылают своим друзьям сообщения с маникюрным эмодзи, а потом идут дальше, не оглядываясь назад. Но я не такая, и, судя по всему, Тенси тоже. Хотя она и старалась не спрашивать о Ренце каждый день, я замечала другие знаки того, что она готовится к его долгожданному звонку. Вместо обычных чипсов и чашек чая на кухне появилось филе лосося и пакеты капусты кейл. Из топ-шоп и ASOS приходили огромные пакеты одежды, которые Тенси оставляла в коридоре, компактно упаковывала и относила на почту, и возвращалась оттуда с таинственными посылками с индексом Труро. Тонеров с кислотами и масло-шиповников в ванной было столько, что впору открывать магазин. Но она ничего не говорила. В основном я возвращалась домой очень поздно, работа отбирала у ему времени, и, наверное, тензия это утешала. Ведь если я просиживала на работе до 11 часов, то Ренце, наверное, и того больше. И она была права. После нашего вечера в Рице. Прошло уже больше недели. Я вышла из офиса чуть позже 9 и заметила, что за окном уже темно. И, к сожалению, лето заканчивается, так, по сути, и не начавшись. Я нажала на кнопку, чтобы вызвать лифт. И когда двери открылись, Ренцо быстро запрыгнул прямо за мной. Он был великолепен, как и всегда, только немного усталый. Пора было подстричься, к тому же щетина уже была не дизайнерская, а скорее, не было времени побриться. Пальто немного помялось, а под карими глазами, с огромными ресницами, как у Бэмби, были темные круги. Куда ты собираешься? Боже, нет. Домой спать, а ты? Встречаюсь с друзьями в пабе 5 Хартворд-Стрит. Я удивилась его стойкости: ведь завтра, в 7 утра, он уже будет здесь, а до этого еще проведет час в фитнес-клубе. Неудивительно, что он кажется таким измотанным. А потом я подумала. Если у него нашлись силы на вылазку с друзьями, то почему этот гаденыш все еще не позвонил Тенси? Что ж, надеюсь, вы прекрасно, начала я, но он меня перебил. Шарлотта, твоя подруга, которая приходила недавно. Да, Тенси, ты с ней давно знакома? Пару месяцев а она переехала к нам в июле. Она же не вегетарианка, нет? Нет, стопроцентный хищник, сказала я и добавила. До завтра. Потом я побежала домой, чтобы сказать Тенси, что Ренса спросила о ней и точно скоро позвонит. Она валялась в гостиной на диване перед телевизором с бокалом розового вина, лениво копаясь в телефоне. На ней все еще была одежда для фитнеса, хотя в таких классных леопардовых леггинсах и свободном сером топе с вырезом, из которого выглядывал неоново-желтый спортивный бра с перекрестными лямками, она бы и прекрасно выглядела и без мучений на кроссфете, или куда она там ходила. А еще она оказалась усталой. Ренса спрашивала тебе?» Сказала я, как бы невзначай. «Да ты что?» — спросила она, резко взглянув на меня, а потом снова уставилась в телефон. Спросил, не вегетарианка ли ты, как если бы хотел не просто позвонить, а пригласить тебя куда-нибудь, прям серьезно, на ужин или на ланч, в любом случае на настоящее свидание. «Что ж», — сказала Тенси, — «тогда я, наверное, выключу звук». Она нажала что-то в телефоне, встала, потянулась, пожелала мне спокойной ночи и пошла наверх. Но меня так не проведешь. И до меня донёсся победный танец кроссовок на лестнице у ее спальни. Я пошла на кухню и без особого энтузиазма заглянула в холодильник. Кусок чеддера, который не до конца завернули, И в итоге он уже совсем высох и потрескался по краям. Коробка молока с истекшим сроком годности, помятая пачка масла, почти пустая, полбутылки вина, тюбик томатного соуса для пасты, который я купила вчера вечером, но так устала, что так до него и не добралась. «Значит, спагетти быть!» — решила я и плеснула в бокал немного розового вина Тенси. Главное, не забыть купить ей бутылку. Я отметила, что по содержимому холодильника также трудно догадаться о том, что с нами живет Адам, как и по всему дому в принципе. В шкафу рядом с моими макаронами лежало несколько упаковок лапши быстрого приготовления: большая коробка с чайными пакетиками и несколько банок тунца, аккуратно поставленные одна на другую. Что ж, Адам большой мальчик, и если у него начнется авитаминоз, я здесь ни при чем. За одиноким ужином. Я подумала, что моя жизнь становится все более и более ограниченной. Работа, дом, сон. У меня нет никакой реальной перспективы встретить кого-нибудь, если только не задаться целью и не просмотреть тысячи профилей в Тиндре. Я даже согласна пережить еще один ужин с Магнусом, особенно если там будет Мэдди. Но с прошлого раза мы обменялись лишь парой сообщений. Я представила Тенси когда она наконец-то сдастся и ответит на звонок Ренца. А он позвонит, в этом можно было не сомневаться. Как она будет собираться перед встречей с ним в клубе 5 хартфорд Хартфорд-стрит» или каком-нибудь другом, не менее роскошном месте, по сравнению с которым Риц покажется ей не лучше местного паба «Визерспунс». Я знаю это чувство, как будто у тебя бабочки порхают в животе, как сумасшедшие и ты словно паришь в воздухе от нервного возбуждения. Я помню это почти до боли, восхитительное ощущение общности с кем-то, когда ты смотришь ему в глаза и просто знаешь, я ему нравлюсь, и он мне нравится. Это случится. Я понимала, что теоретически когда-нибудь это должно случиться и со мной. Но в то же время просто не могла в это поверить.